373. сильные лучи Юпитера, они содействуют скорейшему распространению сил урана. Со временем найдут способ лечить лучами светил. Если цветные земные лучи целебны, то насколько же мощнее лучи светил?